Карл, барон с походной торой. «Ротшильд, допущен к руке Папы Римского», надрывались газетные барзаписцы образца 1832 года. Его удостоили аудиенции. Покидая его святейшество, Ротшильд выразил свое глубокое удовлетворение встречи. В то время как христианин может поцеловать край туфли святого отца, еврею дали поцеловать палец. Шум поднялся страшный. Но самое важное заключалось не в том, что Ротшильд поцеловал что-то более ценное, чем позволено целовать простому смертному. Существенно было то, что этим Ротшильдом был Карл, почти неизвестный и вечно находившийся в тени, в отличие от братьев, сверкавших как звезды на небосклоне европейской экономики и политики. Итак, Карл Ротшильд. В начале своей карьеры его называли Кальманом, то есть по имени, полученному при рождении. Он не отличался ни быстротой, ни расторопностью братьев Натана, Соломона и Джеймса, ни их энергии. Тихий, застенчивый и косноязычный, он не стремился постоянно расширять поле своей деятельности. Он рано обзавелся типичным для Ротшильдов брюшком. Задолго до того знаменательного случая, когда Карл припал к руке папы римского, он получил в семье прозвище «мальчик с Мизузой. Мизуза — это маленький свисток Торы который обычно помещают на двери и которые ортодоксальные евреи целуют перед тем, как отправиться в путь. А Карл постоянно находился в пути. Он был главным курьером семейства. Вплоть до 1821 года он был министром без портфеля. Но затем количество принадлежавших семейству владений превысило количество властителей, и братья призвали Карла. Все началось с конгресса в Лейбахе очередного характерного для того времени политического действа, на которое съезжались монархи крупнейших европейских государств. В Лейбехе было принято решение о реставрации абсолютизма в Неаполе и о возвращении туда бурбонов. Австрия получила добро на проведение военной интервенции, которую требовалось обеспечить финансовой поддержкой, и это, естественно, было предложено осуществить Ротшильдам. Но кто из Ротшильдов сможет взяться за это дело? Натан Роджидт Лондонский не испытывал ни малейшего желания принимать участие в подобном антилиберальном мероприятии. Кроме того, он был занят проведением сделки на миллион фунтов. Джеймс Парижский был целиком и полностью поглощен финансированием бурбонов и не имел возможности отвлекаться на что-то другое. Амшель Франкфуртский финансировал послевоенное восстановление Германии, и это отнимало все его время и силы. Что же до Соломона Венского – то, как вы помните, в это время он проводил лотереи и осуществлял сделки на благо отпрысков Марии Луизы, так что хлопот у него было более чем достаточно. В любом случае, они требовали его постоянного присутствия в Вене. «Я понимаю, что сейчас мой долг заключается в том, чтобы избегать всего, что могло бы привлечь ко мне внимание», писал он Митерниху, «а поездка в Лейбах в данных обстоятельствах, несомненно, такое внимание привлечет». Оставался только один из сыновей Майера Ротшильда, тот, о котором никто и не вспомнил. Младший братец Ротшильд, как его называл министр финансов Австрии, хотя тот и был на четыре года старше настоящего младшего братца, Джеймса. Вот кто стал посланцем семейства. Интересно, предвидели старшие братья, что, направляя Карла в Лейбах, они создают будущего финансового властителя Апеннинского полуострова? Карл действительно стал самым могущественным финансовым магнатом Италии. Стоило ему оказаться перед вызовом достойным Ротшильдов, и он ответил так, как подобает Ротшильду. В Лейбахе он мгновенно выработал оптимальную схему финансирования операций. Вена предоставляет Неаполю кредит, при помощи которого он оплачивает расходы, связанные с австрийской оккупацией. Ротшильды занимались привычным делом, превращали кризисные ситуации в ценные бумаги. Но на этот раз у руля стоял Карл. Он был главным идеологом операции, он же занимался ежедневной рутинной работой. Перед отъездом король Неаполитанский получил от австрийского императора суду в размере нескольких тысяч гульденов. Эту сделку осуществил Карл. Теперь он стал банкиром монархов, так же, как и братья. Он был так же стремителен, как и братья. Не успел закончиться конгресс в Лейбахе, как на севере Италии вспыхнуло восстание. Карл стремительно добрался до Флоренции, где дрожало от страха его неаполитанское величество. Ротшильду пришлось не только быстро передвигаться, что не очень-то соответствовало его комплекции. Ему пришлось говорить много, быстро и убедительно. Он преуспел и на этом поприще. Ему удалось убедить перепуганного монарха в том, что австрийские драгоны вскоре втопчут в грязь всех подстрекателей к мятежу, что они не замедлили сделать. Олицетворенная уверенность и твердость он помог нестойкому Бурбону двинуться в нужном направлении — на юг. В Неаполь Карл прибыл уже как олицетворение силы. Таким ему и необходимо было быть. Предстояла борьба. Итальянский финансовый синдикат заявил о своем намерении предоставить военную суду за меньший процент, чем предлагали Ротшильды. В качестве ответственной меры Карл обратился к командованию. При содействии австрийского генерала он остался единственным распорядителем военного займа. К 1827 году основанный Карлом банк превратился в неаполитанскую структуру, осуществляющую финансирование армии, на штыках которой держался королевский режим. Карл диктовал свою волю при дворе и на благо двора. Если раньше он выступал в качестве финансового представителя Вены в Неаполе, то теперь отстаивал интересы королевства в Вене. Именно Карл убедил Метерниха вывести австрийские войска из Неаполя, когда королевская власть достаточно окрепла. Разумеется, банкирский дом Карла был крупнейшим в королевстве, а его дворец на склоне Везувия, на дверях которого он разместил свою мизузу самым роскошным. К нему на прием стекалась вся местная аристократия. Леопольд Сакс-Кобург, герцог Лукский и в будущем первый король Бельгии был частым гостем на вечерах Карла. Деньги Карла проходили через казначейство большинства государств, на которые в те времена была поделена Италия. С их помощью герцог Тосканский осуществил знаменитые Тосканский болота. Они работали в королевстве Сардинии в виде 13 государственных займов на общую сумму 22 миллиона фунтов они достигли даже резиденции Папы Римского. Карл использовал все свое влияние для преодоления антиеврейской направленности политики Ватикана. Он был настойчив. Он позволял себе даже называть в контрактных документах святой престол просто итальянским государством. Несмотря на это, деньги Ротшильда отнюдь не христиански Ватиканом отвергнуты не были. И вот наступил тот самый день, 10 января 1832 года, с которого начался наш рассказ о «Мальчике с Мезузой». В этот знаменательный день папа Григорий XVI удостоил Карла фон Ротшильда своей аудиенции, допустил его к своей руке и прикрепил орден святого Георгия на лацком Кошерного барона.